Андрей Дай. Цифровая колонизация. Глава первая. Синхронизация 3%. Есть довольно простой закон Старджона. Он гласит, 90% чего угодно на свете – полная ерунда. Все было неправильным, непривычным, чужим и от этого страшным, волнующим и в то же самое время удивительно любопытным. Было невероятно интересно, да дрожи в пальцах, что там за мощной бетонной стеной, за лесом, за угадывающимися на горизонте горами. Все было неправильным. Слишком яркое бело-голубое солнце. Настолько, что казалось, будто неизвестный фотограф нажал на кнопку вспышки и так и не отпускает паразит. Неправильное светло-бирюзовое небо. Странные, без единого листочка, шершавые даже на вид, деревья в лесу. Слишком белые, как покрашенные у бетон стены. И руки. Непривычные, несуразные, чужие. Не мои. И не руки. Это неправильно называть это руками. Манипуляторы, которыми невозможно почувствовать ни шершавость инопланетных растений, ни крепость бетона. Верхние конечности робота. Которому я, истинный, настоящий, спящий в уютной колыбельке капсулы полного погружения, всего лишь оператор. Сжал руку на рукояти винтовки, пытаясь хотя бы так хоть что-то ощутить. Хотя бы то, что вообще держал оружие. Не боись. Тут же покровительственно ободрил меня сосед по стене. Они сюда не смогут запрыгнуть. Высоковато для них. Я не боюсь. Единственное, что пребывало здесь за черт знает сколько световых лет от Земли со мной, это голос. О да, это я. Самого себя я ни с кем не спутаю. Есть мнение. все таки странно это, когда кто-то говорит, а рот при этом не открывает. Небольшое решетчатое окошечко вокабулятора на гладком, стандартном, как у всех вокруг, лице андроида мужчины. Некоторые считают, что нам врут. «В смысле?» «Да в том и смысле», — засмеялся робот, сосед по стене. «Говорят, что будто бы нет никакой планеты, этих всех адских световых лет до Земли и червоточины, которую как бы смогли открыть, но не сумели пропихнуть через нее ничего живого». «Ого, а это тогда все? Это что, бред воспаленного сознания? Коллективный?» «Да нет, так-то они логично рассуждают. Сам подумай». Сколько может стоить такая робооболочка на земле? Кто-то говорил, что не меньше, чем пол лимона вечно зеленых. А тут только пробужденных несколько тысяч. Девять четыреста тридцать три. Бешеные деньги, прикинь. А на складе в центре в десятки раз больше спящих. 47 с хвостиком миллиардов», — кивнул я одинаковой головой. «Крутовато даже для Америки». Но, думаю, они знали, что делают, раз рискнули инвестировать бюджет половины Африки в планету черт знает где. Вот-вот. А эти парни говорят, что этого всего нет, и что все вокруг – это отлично нарисованная компьютерная графика. Ну а мы, соответственно, в некой игре, типа в симуляции реальной колонизации за тысячи световых от дома. Логично, вынужден был согласиться я. Если так, то это все имеет смысл. Угу, так что не удивляйся, если твои здешние собеседники будут использовать игровой сленг. Снова засмеялся сосед. Только кроме графики, создатели этой странной игры ни хрена больше не успели нарисовать. Геймплей тупой, все персонажи одинаковые, квесты дебильные, совещенностью локации и с контрастом изображения и то накосячили. «Это да», — хмыкнул я. «Я пока так и не привык. Вижу плохо». «Это нормально», — махнул механической рукой тот. «У всех поначалу так. Если монеты есть, можешь апгрейд глазных сенсоров сделать. Многие на это начинали копить, да потом бросали. Есть много чего более полезного и нужного. А к этому дебильному свету быстро привыкаешь». «Кстати, ходишь ты тоже не ахти как. «Сколько синхронизация? Процентов 5? «Три». «Мать моя женщина!» — качнул безликой головой тот. «Раньше до пяти вообще из полигона не выпускали». «Что за полигон?» «Полигон? Это вроде спортзала для роботов», — засмеялся собеседник. «Полоса препятствий, тренажеры разные на координацию движений. Полезная штука. Очень рекомендую». Все нубы должны в свет выходить через двери полигона и никак иначе. Ты как инструктор, что умудрился пропустить? Болел? Было что-то сюрреалистичное в этом смеющемся андроиде: слепящий свет чужой звезды, бетонная стена, оружие в руках и заливающийся смехом робот. Сальвадор Дали бы оценил. Я не знал, что он должен быть. Привычно пожал плечами, и, к удивлению, у меня это легко получилось. Нужные суставы в грубо слепленном подобии человеческого тела все-таки присутствовали. Какая-то коробка на колесиках заговорила человеческим голосом. Сказала, что родина в опасности и что оружие на стойке. Еще и голосила «Бегом, бегом, бегом! Твое место на стене!» «А, понятно!» На пластиковой морде этого не было видно, но я был уверен, что сосед хмурится. «Эксперимент, мать их! Они устраивают изредка нечто подобное. Все пытаются найти условия, при которых синхронизация будет буститься». «Чего делать будет?» «Буститься. Ну, стремительно набираться. Но ты не переживай. Считай, я тебе инструктаж прямо тут провел. Почти». «Почти?» «Да я, дружище, забыл уже, чего там положено говорить. Ты спрашивай, а я рассказывать стану. Злодейских тварей пока не видно, да и потом. Ни один монстр до верха стены пока не доплевывал. Так что не парься, спрашивай». «Да чего-то даже не знаю», — покачал я головой. «Столько всего интересного и странного. Не знаю, с чего начинать. Как тут вообще?» «Ха...» Обрадовался собеседник. Сейчас весело. Нашествие это. Как с дронов чудищ разглядели, стену кинулись строить. Задание от админов было море. Монет заработали кучу. Сейчас вот монстров обратно в леса прогоним, будем апгрейды для чучелок своих выбирать. Да и вообще гораздо веселее, чем раньше. А со стены с чудищами биться сплошной прибыток и никакого риска. Вообще никакого удивился я. «Чего тогда этот ящик напрягал? Мол, родина в опасности?» «Глумятся!» Заржал, как конь бывалый. «Говорю же, стресс-тест это. Кое-кто считает, что в экстремальной ситуации синхронизация лучше проходит». «Лучше?» «Ну, не лучше, быстрее, качественнее. Выбирай по вкусу. Любое слово будет верным. Хоть про это тебе и рассказали, должны были еще перед тем, как в капсулу укладывать». «Да-да, говорили, и статистику показывали. Что-то про то, что эта самая синхронизация с робоносителем только у одного процента жителей Земли отлично от нуля, а больше одного процента вообще редкость». «Типа того, да», — кивнул сосед. «Они сначала сюда только тех, у кого синха больше десяти. И знаешь, сколько им народа найти удалось в операторы?» «Сотню». «Меньше. Пятьдесят пять». Прикинь, как они офигели. Придумали отличную технологию по освоению богатств экзопланет, а реализовать не могут. Тупо мозги у землян не заточены под выверт. Не принимает мозг самовозможность частично перенести сознание в металлическое чучело за 3-9 земель на седьмом небе. Слова Аллаху быстро выяснили, что синха отлично развивается, если активно пользоваться чучелом. Так что мы с тобой, старина, теперь до конца жизни работой обеспечены. Тут сканеры много чего нашли. Сто лет выкапывать и еще столько же останется. Руды, драгоценные камни. Но знаешь, что самое дорогое? Чего тут на вес золота? Едая патроны, хмыкнул я. Чучи не едят, а патроны? Посмотри на свой автомат. Вот этот серый пенал – магазин без гильзовых патронов. Пятьдесят выстрелов. Калибры, соответственно, вес адский. Но учитывая нашу с тобой грузоподъемность, ты этого даже не замечаешь. Прицельную рамку видишь? Ага. Крестик какой-то перед глазами постоянно висит. Крестик. Это и есть прицел. Куда смотрит ствол, там и крестик. Совмещаешь рамку с врагом, нажимаешь скобу спуска. У тебя стоит отбивка по три выстрела. Этого достаточно, чтобы ликвидировать любую угрозу на этой планете. Прикинь, любую. Мы, мать моя, женщина, здесь абсолютные цари природы, без ограничений. Вдохновляет, вяло выговорил я. Царем природы я быть никогда не хотел. Ты начал говорить о самом ценном. О, смотри-ка, полезли. Ну, сейчас начнется потеха. Мой бывалый собеседник каким-то чародейским образом успевал еще и поглядывать в сторону леса. «Ты, главное, ствол в сторону людей не направляй, а то знаешь, как бывает. Ты стреляешь так, что зажал скобу и не отпускаешь, а они лезут и лезут, и их настолько до хрена, что начинаешь сомневаться в крепости стены. Кажется, вот еще чуть-чуть, и эти твари полезут прямо сюда». «Поверь, вблизи они такие милашки, что меньше всего на свете у тебя будет желание попасть им в лапы. И тогда ты начинаешь оглядываться, чтоб убедиться, что ты не один. Что есть еще же другие защитники. А скоба зажата, понимаешь?» «Угу. Автомат стреляет туда, куда направлен прицел. Много народу так постреляли?» «Не, парочку всего». Но видеть, как твоя пластиковая оболочка разлетается мелкими осколками, совершенно неприятно. Особенно для тех, кто уже потерял одно чучелко. Знаешь же, нет? Админы бесплатно предоставляют только две оболочки. Первую и ту вторую, если ты умудришься проискать первую. Потом только за деньги. И это, приятель, очень дорого. А если ты успел апнуть что-то, так еще и обидно. «А что, весь прогресс как-то записывается? Хотя, чего это я? Сознание же на самом деле на земле в уютной колыбельке». «Прикинь, да?» — снова засмеялся пока безымянный сосед. «Это нормально. Здесь многие забывают, что на самом деле мы все просто операторы. Удаленный доступ в роботизированную оболочку и все такое. Особенно геймеры. Ты геймер? Ну, играл там, на земле?» «Когда-то давно». — признался я. — Много лет назад. Это важно? — А хрен его знает. Считается, что геймерам легче понять и принять условность нашего здесь существования. Ну и синхра от этого набирается лучше. — Ясно. Да не парься. Мы все здесь недавно. Проекту еще двух месяцев нет. Так что пока никто тут ни хрена не знает. Только умничают. И это... Тут не принято земными именами называться. Типа «многие там, дома, уважаемые люди» и зашли в проект только потому, что у них синхро изначально высокая оказалась. Мы все тут никами, как в игре, пользуемся. Мое имя – Лафер. Это от аббревиатуры LFR. Типа клан у нас был в одной онлайн-игрушке. Living Forgotten Rails. А ты? Алис, качнул головой я. От реальной фамилии, но меня так друзья с детства зовут, я привык. Лафер протянул несуразную для нормального человеческого тела, но довольно продвинутую для робота руку. И я даже почти не промахнувшись, с удовольствием ее слегка пожал. Это рекомендуют первое время делать, не прилагать усилий. Всем. Силы в механических руках немерено. Легко что-нибудь сломать с непривычки. Простое действие — рукопожатие. Но, дьявол, как же приятно было обменяться рукопожатием неимоверно далеко от Земли. На стенах, которые которой из леса приближается орда кровожадных монстров. И, видимо, система как-то зачла мое удовольствие, потому как передо мной вспыхнула алым и медленно погасла надпись дополненной реальности. Синхронизация 3,1%. «Но о самом ценном ресурсе ты все-таки расскажи», — хихикнул я. Заинтриговал. «Биоматериалы», — махнул головой в сторону приближающейся Орды Лафер. «Самое ценное, что пока здесь нашли, это, мать их, биоматериалы. Но тут есть один нюанс». «Ну, конечно», — засмеялся я. «Как же без него? Эта тварь везде найдет щелку». «Это ты про нюанс?» — уточнил сосед. — Ну да, типа того. Смешно. Так вот, большеголовым сгодятся любые внутренние органы любых здешних животных. Что-то ученые там нашли Эдакова, из-за чего даже внеочередной рейс транспортного челнока устроили. Засада в том, что хранятся эти запчасти только в определенной среде. Разработали специальные боксы, куда следует класть добычу, чтобы доставить ее куда следует. Но препарировать твари нужно оперативненько, не позже одного часа после смерти, прикинь. Ровно на шестьдесят первой минуте активное вещество в органах разлагается, и требуха перестает цениться. — Неприятная особенность, — признал я. — Выходит, большинство туш под стеной через час станут бесполезными. — Вот именно, старина, вот именно! Орда никогда не накатывает более получаса. Ну, может, минут сорок еще, но не больше. А лезет их немерено и дохнет не меньше. Прикинь, как обидно. Успевай, не успевай, а затрофеять больше пары десятков тел на нас не получится. У тебя с твоей синхронизацией и опытом и того меньше. Хорошо, если парочку успеешь обработать. «Дорого берут». Все-таки решил уточнить я масштабы собственных грядущих финансовых потерь. По весу или за штуку? Поштучно, хмыкнул и легонько толкнул кулаком меня в наплечник Лафер. Наш человек, сотня монет за каждую. Если образец больше чем вмещается в контейнер и приходится делить на несколько, принимают по весу. А какие органы по размеру в основном? Контейнер. Ровно литр по объему. 99% добычи легко вмещается. 1% оставили на всякий случай. До сих пор настолько здоровенных монстров возле центра не встречали. Ясно. А командой резать пробовали? Ну, вроде того, что вскрывает один, достает части второй. Третий контейнеры подтаскивает. Не, не пробовали. Как-то горько выговорил Лафер. И еще не скоро попробуем. Чего так? Сам посуди. Здесь десяток тысяч людей со всего света. Из Испании есть, из Бразилии. Наших сотню, наверное. Из Европы много. Но большинство, конечно, из Юго-Восточной Азии. Индийцев тоже пара сотен. Мы между собой общаться-то нормально не можем. Не то, чтобы еще и доверять начать друг другу. Все одинаковые. Кинет тебя такой помощник, уйдет с добычей. И как ты его искать будешь?» И то верно. Ни единой мысли, как обезопасить себя, в голову не приходило. «Если админы не помогут, никак не найдешь». «И как ты это себе представляешь?» Тем не менее заинтересовался сосед. «Так у каждого манекена наверняка есть какой-нибудь серийный номер или что-то подобное. Просто это техническая информация, которая вряд ли в широком доступе». Но если группы по разделке туш можно было бы как-то регистрировать у админов, те могли бы считывать серийники и своей властью как бы гарантировать исполнение договора. А еще лучше, чтобы была технология, по которой пока сделка не закрыта, все доходы группы автоматически делились на весь состав. Тогда красть просто не будет смысла». «Нифига ты голова, лис!» – обрадовался Лафер. «В реале под юристом трудился». «Немного», — не вдаваясь в подробности, согласился я. «И юристам, и менеджерам крупного предприятия приходилось ей конфликты разбирать». «Круто», — кивнул сосед. «А стрелять приходилось?» «И это тоже», — выглядывая за стену, снова согласился я. Ведь ясно же было, на что именно собеседник намекал. Орда приближалась». «Так что готов помочь тебе в разделке. Ну там, поднеси, подай. Посмотрю, как это вообще все делается. Если выдашь потом пару контейнеров, буду благодарен». «Да не вопрос». Легко пошел навстречу Лафер. «Как все кончится, я тогда вперед побегу, а ты бери вон тот бокс, там сотня контейнеров, иди следом». «Все, приготовься. Твари входят в зону поражения».